Глава шестнадцатая. Всё, кино не будет. Тем временем от толпы отделилась толстая щекастая тётка, и как раздосадованная наседка набросилась на Тимофея, обрушила на него сумку. «Вот я тебе...» Да, рыночные боевые тётки — страшная убойная сила. Длинные красные ногти могли разодрать лицо вора, так что я её остановил, выставив руку. Тётка завозилась в сумке бармача, «Два месяца назад у меня также пропал кошелёк!» Она извлекла смартфон и нарочито громко проговорила. «Алло, милиция?» И отойдя, забормотала в полголоса. Мне очень не понравилась наглость вора. Он вёл себя как хозяин. А хотел он, чтобы случилось чудо, и ему помогли избавиться от кошелька. Ещё хотел вогнать мне между рёбер заточку, спрятанную за голенищем сапога, почти как в прошлой жизни. Ну и в милицию, конечно, очень не хотел. Значит, если администрация рынка в сговоре с карманниками, «Менты точно ни при чем, и оформят вора, как полагается». «Последний шанс, пацан!» Не унимался вор в перерыве между страдальческими подвываниями. «Отпусти и забудем! Ты не знаешь, с кем связался!» «Ещё как знаю», — подумал я, вспоминая младшего Карасика, из-за которого чуть не убили майора Джабарову. «Этот хрен на Карасика работает, значит, менты должны ему обрадоваться». Я вгляделся в толпу, надеясь увидеть второго карманника, но того и след простыл. Расталкивая зевак, ко мне пробиралась обворованная старушка. Держась за поясницу, она остановилась напротив вора, посмотрела ему не в глаза, в самую душу. «Что ж ты делаешь, сынок?» проговорила она дребезжащим голосом и отвернулась. Подбородок её трясся, века дёргалась. «Верните кошелёк, внукам подарки». Наглый вор, припечатанный мордой к столику, выкатил глаза и принялся оправдываться. «Побойся бога, мать, это не я! Кто-нибудь, позвоните долбаному Иаа!» я... Над толпой зевак мелькнула голова Юрия Горбача. Он продрался ко мне, искоса глянул на задержанного и спросил. «Что происходит?» «Вора поймал». Я всё ещё держал карманника и выпускать не планировал. Стырил кошелёк у старушки. «Да какой кошелёк? Наговор, клевета! Помогите, люди добрые, ни за что честного человека обвиняют!» Заныл он и вдруг осклабился и прошипел уголком рта. «Позовите ИА, пусть объяснит этому дебилу!» «Может, лучше сразу пятачку?» — саронизировал я. Я был уверен, что кошелёк при нём, потому что помнил каждое его движение, а значит, он не отвертится. Откуда тогда такая самоуверенность? Юрий протяжно и тяжело вздохнул, уставился на вора. «Вот же урод, ну ты подумай!» Он похлопал меня по спине. «Похвально, товарищ!» Шагнув вперёд, Юрий раскинул руки и крикнул. «Расходимся, кино не будет, милиция разберётся. Кстати, уже вызвали?» «Вызвали, да!» — крикнула толстая тётка. Уходить с места, откуда открывался отличный обзор, она не планировала. Остальные отошли, чтобы смотреть шоу издали. Юрий обернулся к вору, похлопал по спине теперь его. «Что ж ты такая На вид приличный человек. В тюрьму захотел, да? Давно гастролируем?» «Отпустите, больно!» — заскулил вор, заилозил щекой по столику, куда натекла целая лужа крови. «Убивают!» Юрий повернул голову ко мне. «Саша!» «Там «Да машина пришла, иди помоги. А я с этим...» Он с чувством ударил вора в бок. «Разберусь». «Охренел?» Заорал вор. «Мне нельзя отлучаться, я буду проходить как свидетель», ответил я и обратился к старушке, которая всё стояла в сторонке, кошелёк ждала. «Бабушка, кошелёк — ваше вещественное доказательство, его быстро не вернут. Идите домой». Юрий тоже не уходил. А вот когда возле ворот появился патруль, ретировался, говоря... «Ладно, разбирайтесь, я пошёл». «Работа сама себя не сделает». Он приложил телефон к уху и что-то заорал, очевидно, подчинённым. Патруль приблизился. По иронии судьбы дежурили сегодня мои старые помятые знакомые. Шрек Кот, Пушкин, Артурка с венгалом, точно не моего авторства, а шкет по имени Кирилл был у них за главного. Не подавая вида, что мы знакомы, он представился, поглядывая на задержанного. «Сержант Кирилл Громовой, что происходит?» Только я раскрыл рот, как меня перебила старушка. «Кошелёк у меня украли. Вот этот гад!» И трясущимся узловатым пальцем указала на вора. «Ясно», — кивнул Кирилл, окинув взглядом собравшихся. «Как это случилось? Свидетели есть?» «Есть», — проговорил я. «Я свидетель». Сержант обратился ко мне так, словно мы незнакомы. «Отпустите подозреваемого». Задержанному он рявкнул. «Руки за голову, не двигаться!» Вор послушался. Кирилл скомандовал своим подчинённым. «Обыщите его!» «Вы об этом пожалеете!» твердил вор, и в голосе его клокотала злоба. «Я не виновен, я буду жаловаться!» «Кирилл очень хотел бы меня не видеть, никуда не ехать и никого не оформлять». Зеленоватый цвет лица кричал о том, что его мучило похмелье. Но долг есть долг. Милиция на службе народа и всё такое. «Виновен, не виновен, это мы сейчас проверим», проговорил Шрек, и сознанием дела приступил к обыску. На столик легла зажигалка, пачка сигарет Прима, пуговица, обёртка от конфеты, брелок с ключами, мелочь, початая упаковка жвачки и несколько пятидесяток, засаленный платок. Похлопав подозреваемого по штанам, Шрек выпрямился и положил на стол заточку. «Этого, по-моему, недостаточно для задержания, да?» «Это что же получается? Кошелька при нём нет?» Кирилл решил во всём удостовериться самостоятельно. Пока он повторно обыскивал вора, я шагнул к коту, как к самому адекватному, и шепнул. Хозяин Чебуречный в курсе, что это вор. Пугал меня карасиком, из-за которого... «Гражданин, вы ничего не напутали?» Спросил у меня Кирилл. «У него нет кошелька?» Меня будто ледяной водой окатили. Вор не успел бы его сбросить. Я помню каждое его движение. Это какой-то бред. Они что, тоже покрывают вора? Не похоже. Но не в заднице же вор кошелёк прячет. Заглянув под стол, я осмотрел асфальт вокруг и вдруг понял. Сжал зубы. Меня развели как ребёнка. «Ну, Юрий, ну, артист!» Теперь ясно, чего он уходить не хотел. Вокруг ошивался. Вора то похлопает, то ударит, то меня отослать попытается. Вот кто помог карманнику. А я выставил себя идиотом. И ведь мог же сфокусироваться на Юрии и понять, чего он хочет. Вот что мешало мне это сделать. Старушка, ожидающая в сторонке, приковыляла к столику, протянула сумку, потрясла ею. «Товарищ милиционер, но кошелек-то пропал, и парень видел, кто его украл». Кирилл изобразил на лице вполне достоверное сожаление. К сожалению, гражданочка не пойман ни вор. Кошелёк-то мы не нашли. А значит, состав преступления отсутствует. У старушки затряслись губы, руки. Она что-то пыталась сказать, потом махнула рукой и, опустив плечи, побрела прочь. Вор выпрямился. Распихивая вещи по карманам и подкуривая, он вызверился на меня. «Нанесение телесных повреждений. Унижение чести и достоинства. Я хочу написать заявление, задержите его». И как теперь доказать, что я не идиот? Подельник вора растворился в толпе. Юрий вроде как вообще не при делах. Артурка с надеждой посмотрел на Кирилла. «Ну что, будем брать? Зря, что ли, ехали?» «Конечно, будете брать!» Закивал карманник, превратившись из мелкого воровайки в разобиженного честного гражданина. «Товарищи милиционеры!» Прервал его запахавшийся мальчишка, протянул клетчатый кошелёк. «Я вот что нашёл!» «Как интересно!» Задумчиво протянул Кирилл. Он вытащил бумажный пакет, куда кошелёк и отправился. «Наверняка там будут пальчики. Можно ваши документы?» Обратился он к карманнику. «А чего это мои? Вон у него спросите!» Он кивнул на меня. «У меня нет с собой!» Я впал в ступор. Мысли разбежались. «В принципе, при желании меня можно оформить. Вот только желания у Кирилла какие-то смутные, словно он ждёт кого-то, кто должен за него решить, что делать дальше. И кажется, он так и дождался». Расталкивая посетителей, к нам топал заместитель Достоевского, тот самый юркий, развощекий мужичок, которого я вчера видел в приемной Халилова. Клок волос, скрывавший лысину, сдуло ветром, и он свесился до плеча. Нервным жестом мужичок отправил его за ухо, достал из кармана длинной куртки очки с оправами, такими же круглыми, как его лицо, водрузил на нос. «Что тут происходит?» Он глянул на меня, на вора, платком оттирающего кровь со щеки, На розовом лице мелькнуло недоумение. Потом мужичок, видимо, всё понял и помрачнел. Кирилл канцелярским языком изложил суть проблемы. Мужичок слушал, кивал и мрачнел всё больше. Выслушав, указал на меня. «Это мой новый сотрудник. Этого?» – он кивнул на вора. «В первый раз вижу». «Ты что, заявление писать собрался? И не стыдно? Человек преступления хотел предотвратить. Ошибся, с кем не бывает. Зато какой поступок? Правда, товарищи милиционеры?» Те, переглядываясь, закивали. Вор сунул руки в карманы. И, подволакивая ноги, побрёл к выходу, оглядываясь и сплёвывая. «Мне же почему-то не казалось, что вот сейчас ситуация разрулится в мою пользу. Если все в сговоре, с чего бы мне верить этому лысому?» «Извините за ложный вызов», — мужичок развёл руками. Менты, так и не выдав, что мы знакомы, побрели к выходу. Наблюдая за ними, заместитель Достоевского промокал лысину платком и беззвучно шевелил губами. «Когда остались только мы с ним», Из ларька вышел Гамлет и, громко возмущаясь, принялся вытирать окровавленный стол. А я мысленно ругал себя за то, что не прощупал Юрия. Но откуда мне было знать, что они заодно? Если настраиваться на каждого, можно с ума сойти. Лысый хотел это дело побыстрее замять. Проводив ментов взглядом, он достал прядь волос из-за уха, положил на лысину и огляделся, размышляя. «Так, а мне что теперь делать? Валить пока цел?» «Товарищ», — проговорил я, прикидываясь дурачком. «Этот человек и правда вор, причём он в сговоре!» Мужичок шумно втянул воздух, глянул на меня злобно, и я понял, кого он напоминает. Чаки, куклу-убийцу из старинного фильма ужасов. «Идём-ка в кабинет», — буркнул он. «Разговор есть». Только я собрался отвертеться, сказать, что Юрий просил помочь и свалить отсюда подальше, как заметил неподалёку двух здоровенных лбов. Один был в пальто, второй в чёрной куртке. Этого второго я видел вчера — Он после потасовки с продавцами елок уводил длинного. Так-так, под ложечкой засосало. Бежать? Так далеко не убегу, еще пристрелят чего доброго. Что ж, побуду дурачком и дальше. Сделав вид, что не заметил охранников, я направился за лысым. Мужичок перебирал короткими ножками, как мопс на прогулке. Отпер дверь и я вошел в кабинет, где царил настоявшийся запах пота. Лучше бы куривом воняло ей богу. Сядь. Царственным тоном велел хозяин кабинета и просеменил на свое место. Стену возле стола украшали дипломы, грамоты за отличную работу и многочисленные благодарности. Хозяин кабинета любил подобные поощрения, как Леонид Ильич медали. Подчиненные знали об этой его слабости, тащили благодарности при любом удобном случае, на стенах не хватало места, и грамоты залепляли из шкафы. Зато я прочитал, что этого человека зовут Иннокентий Афанасьевич Невдалый. И он официальное лицо, заместитель директора, которым значилась Сажиха Ольга Олеговна Колоскова. По сути же он был мальчиком для битья и прокладкой между властью официальной и теневой. На некоторых грамотах имя и отчество были выделены красным. И а. Так вот, какого А призывал вор, работающий на Карасика. По позвоночнику разлился жар. Я почувствовал, что краска заливает лицо. А что если он меня сейчас сдаст? Я сел, как он и сказал, отмечая, что трону зама больше, чем у начальника, то есть Достоевского, и у маленького человека большие комплексы. Хлопнув по столу, он подался вперёд и зашипел, наливаясь дурной кровью и пуча глаза. «Ты что о себе возомнил? Первый день на работе, а уже чуть в ментовку не попал. Сбрендил? Тебя, Достоевский, откуда взял вообще? Хорошо, я имею какой-никакой вес, а то бы встряли. Ну, кретин!» Пока он распинался, я сфокусировался на его желаниях. Этот человек хотел, чтобы его хвалили, причем все равно кто. Он страстно желал быть полезным, нужным и значимым. И готов был ради этого на все. Сам маленький, делишки у него маленькие, зато амбиции, как у чумной палочки, а не жалкой амебы. Я уже догадывался, чем закончится наш разговор, но все равно сказал. «У вас на рынке орудует банда карманников, которая в сговоре с бригадиром грузчиков. Это понятно даже мне, который первый день здесь. А Вы типа не в курсе, покрываете?» «В сговоре с бригадиром? Это с Юркой-то, что ли?» Разулыбался коротышка, промокнул лоб. «Вот это новость, спасибо. Обещаю, что обязательно разберёмся. Спасибо, глазастый!» Он хлопнул по столу, потом переключился на меня. «Вот что, парень, работать ты хочешь?» «Допустим. Если хочешь, делай своё дело и всё, ладно?» Это что же он открытым текстом признаётся, что в сговоре с карманниками? А насчёт Юрия возмутился, потому что не знал, что воры платят ему мимо кассы? «Ну что ты зверем-то смотришь?» – проговорил он примирительно. «Э, знаю. Молодой, потому что глупый. Сам таким был справедливости искал, чуть из комсомола не выперли. Несмотря на то, что учился, отлично. И закончил с красным дипломом. Честно закончил, между прочим. Так вот, грузи свои ящики и по сторонам не зыркай, понял?» В душе закипала злость. Неужели мне лишь показалось, что в этом мире есть справедливость? Люди остаются людьми, алчными патками налезть, И не правительство разлагает систему. Сами люди. Какую систему им не построй, изгадят. Неужели и Ирина Тимуровна, которая так искренне говорила, служу Советскому Союзу, покрывает вот это всё дерьмо? Неужели она лицемерила тогда на награждении? Не сыграешь так. Нет, она-то как раз не лицемерила, и она не в курсе, кого покрывают её сотрудники. Улыбаясь уголком рта, я кивнул. Понял. Видимо, этот коротышка решил поучить меня, пацана жизни, всплеснул руками. «И что ты понял? Что понял? Что смотришь, как на дерьмо?» Распаляясь, он брызгал слюной, так что капли падали на стол. «Что если хорошо учиться и получить красный диплом, можно стать замдиректора рынка и покрывать криминал? Ведь если на клетке слона написано «Буйвол, не верь глазам своим». Ведь так, и на Иннокентий Афанасьевич?» Он выкатил глазки и начал багроветь. Видимо, в башке заискрило. А когда Пруткова проходили по литературе, школу он прогуливал. А ещё красный диплом. Ну-ну. От злости его аж распирало, как ядерный реактор с неправильным охлаждением. Не дожидаясь, пока он взорвётся и забрызгает стены, я встал и сказал «До свидания, Иннокентий Афанасьевич, спасибо за помощь». Слова будто царапали горло. Хотелось послать его подальше, сказать всё, что думаю, но это было более чем неразумно. Я ходил по лезвию ножа, и мне крупно повезло, что во мне не признали парня с билборда. Потому нужно очень и очень тихо отсюда валить. Конечно, если дадут свалить. Тем более я и не планировал работать здесь больше пары дней. Я вышел, осмотрелся, не заметил ничего подозрительного и направился к выходу. Увидел мелькнувшую вдалеке голову Юрия, свернул к продавцам зелени. Сделал вид, что выбираю петрушку. Направился к выходу, заметил там местных охранников, зашел в туалет. Пусть думают, что я сильно испугался. Задержался там. Если не придут искать, значит пронесло, слежки нет. Проторчал в кабинке минут пятнадцать, выглянул на улицу. Вроде никого. И, сунув руки в карманы, направился к выходу, благополучно миновал ворота, свернул к остановке, посидел там, убедился, что я никому нафиг не нужен, и побрёл, куда глаза глядят. Шагая по центральной улице, я не мог отделаться от ощущения прилипшей грязи. С чего я взял, что в этом мире социум будет другим? Даже если их генсеку Горскому как-то удалось почистить от гнили верхушку системы, низ остаётся низом. Интересно было бы почитать труды этого человека. Очень надеюсь, что они, как у Ленина, есть. Размечтался, Саня, что в мир полдня попал. Тут тоже хватает несправедливости, и есть продажные менты и чиновники. И вообще, у меня появилось время, чтобы познакомиться с миром и удовлетворить любопытство, скажем, в библиотеке. Или в каком-нибудь телекоме, где можно подключиться к комсети, или на худой конец заплатить за комп в каком-нибудь аналоге интернет-кафе. Но прежде надо купить необходимое. или позвонить Джабаровой, наверняка она удивится, когда узнает, кого крышует сержант Громовой.